Акель Тардилар. Я сама. Она не стала протестовать и вообще была на удивление послушна. Казалось, случившаяся никак ее не затронула и не повлияло на нервные клетки. Только перед тем, как зайти в свою спальню, Аурика помедлила и осторожно обернулась. Заметив меня, она тихонько вздохнула и пошла к шкафу, излишне бодро бурча себе под нос ругательства в адрес некоего не вовремя проснувшегося призрака. И до меня вдруг дошло, что она напугана, а еще понял, что такая, как колючка, ни за что не признается в страхе. Она будет гнать меня, если улечу в этой маленькой слабости, будет ругаться и доказывать собственную несокрушимость». Бить себя в красивую грудь, не понимая, что сила женщины как раз в том, чтобы воодушевлять мужиков на подвиги. Нам нужны милые, нежные и ранимые, ради которых хочется встать, расправив плечи и заслонить их от всех бед этого мира. Но нет, вот она, самостоятельность и независимость во плоти. Я видел таких. По мне, это тип самых несчастных женщин. К примеру, моя студентка Ада Грица. Что хорошего в ее вечном желании доказать, будто она круче мужиков? На первом курсе Ада терпела унизительные намеки и смешки в свой адрес, на втором вечно оставалась на дополнительные занятия по физической подготовке и все равно еле-еле сдала нормативы. На третьем, наконец, сравнялась по показателям с мальчишками, и что? Теперь она на законных основаниях стала одной из них своим парнем — слушает байки про баб, про секс и мужскую выносливость, и больше никто ради нее не станет замалчивать пошлые шутки. При ней они раздеваются, при ней клеят девчонок, и бог весть что еще. А ведь девчонка страдает от такого отношения. И особенно ее угнетает отсутствие внимания одного заносчивого гада. Вся группа, и я в курсе, ради кого Грица строит из себя сильную духом и телом. У нее на лице все написано, но вслух она ничего не говорит какая судьба ждет грицу Тяжелая, полная разочарование жестокости и беспроглядной серости она собралась стать поле с магом рыться в чужом грязном белье расследовать убийство и это внучка бывшего директора еще с младенчества сосватанная за моего брата она без памяти влюбилась в другого сбежала с ним на учебу и стала строить из себя самостоятельную позор на наши головы и особенно на мою раз не сумела ее переубедить. «Вы подозрительно притихли». Аурика обернулась, заправила рыжую прядь за ушко, уточнила. «Засыпаете?» Я стоял в проходе, опершись на притолоку и думала о своем, при этом пристально поглядывая по сторонам. Не засыпал, но и не бодрствовал в полной мере. Вторая сущность во мне рвалась наружу, потому что ночь была временем кота. К тому же очень хотелось обойти дом на четырех лапах, используя весь спектр чувств по полной. Но приходилось себя сдерживать, потому что шторм сонно щурилась, украдкой зевала и была без того напугана. Оборот при ней мог вызвать ко мне неприязнь, все-таки она не привыкла к такому. «Да, устал». Решил согласиться, после чего демонстративно потер глаза большим и средним пальцами. «Вы скоро?» «Уже все», — отчиталась она, падая на крышку переполненного чемодана и с усилием его застегивая. «Еще немного, еще чуть-чуть». Я смотрел, как туго идет молния, но не лез с предложениями помощи. «Нравится ей быть девушкой, я все сама, пожалуйста, мешать не стану». «С кухни или из гостиной нужно что-то брать?» — спросил, решив ускорить процесс сборов. И тут же последовал новый взгляд от шторма в сторону угла, в котором исчез домовой. «Я уже все», — быстро проговорила она, поднимаясь и подтягивая за собой чемодан. «На кухне разве что травки и кое-какие продукты возьму, и из гостиной папку с делами студентов». Вне спальни шторм справилась быстро, видно, в остальных помещениях находиться она не боялась, так что уже спустя пару минут мы покинули ее часть дома, поставив на вход руну запрета, и вошли в мою. И сразу Аурика стала выглядеть более расслабленной и еще более сонной. В гостиной она подошла к окну, посмотрела вдаль, где то и дело загорались магические светляки, освещая лес, и удовлетворенно улыбнулась. «У вас здесь отличный вид!» Проговорила шторм, тихо присаживаясь на кресло и обнимая себя за плечи. «И воздух не такой спёртый, как у меня». Зевнув, она сонно моргнула, и еще раз. На третий раз глаза у реки не открылись, только веки чуть дрогнули, но тут же успокоились. А я стоял в шаге от нее и думал, что очень давно не приводил в свой дом гостей, тем более таких симпатичных. А еще поразился вдруг мысли, что не хочу подойти и разбудить шторм страстным поцелуем, изгнав ее страхи сплетением тел. С ней такое вряд ли прокатило бы. Взяв колючку на руки, постарался идти как можно осторожнее, чтобы дать ей отдохнуть. Переложив на свою постель, укрыл одеялом и, полюбовавшись еще несколько секунд, ушел прочь. В гостиную входил уже кот. Потягиваясь и сладко зевая, я встряхнулся и запрыгнул на комод. Оттуда, встав на две лапы, достал до когти точки и с удовольствием выпустил когти. Хотелось уже пойти лечь на диван, но тонкий слух уловил легкий шелест, словно кто-то прошел мимо, не в моей части дома. Пришлось спрыгнуть с комода и быстро переместиться на свое законное ложе, свернувшись у красивых длинных ножек, умопомрачительно пахнущих мятой, лавандой и немного сандалом. Если нечисти собиралась присоединиться к Аурике в ту ночь, то передумала, потому что больше ничто нас не беспокоило до самого утра, наступившего удивительно быстро. «Я проснулся раньше, чем шторм, но выдавать себя не спешил». Ночью Аурика спала беспокойно, пришлось лечь ближе, и тогда она тут же сгребла меня в охапку, прижав к груди. Это было непривычно и интересно. По звонку будильника ее рука дернулась, замерла на моей шее. Миг, и тонкие длинные пальчики проникли под шерсть, прошлись вниз, поглаживая меня между лопаток. Я заурчал. «Какой чудесный котик!» — пробормотала Аурика, сонно улыбаясь. «Давно не спите, Эртер Делар?» Выгнув спину, потянулся, расставляя в стороны мощные лапы и пытаясь смириться с тем, что так быстро себя выдал. Зевнув, перекатился на бок и мягко спрыгнул на пол, посмотрел на нее, встретился взглядом. «Удивительно! Шторм, словно бы невзначай, подтянула одеяло, продолжая глазеть на меня. У вас в обеих ипостасях одинаковые повадки. Есть что-то в манере двигаться и даже в выражении «морды». Я фыркнул, потряс головой и ушел в ванную, оборачиваясь на ходу. Сделал все так, что из комнаты выйти котом не успел. А засыпал без одежды, бросив вещи в спальне. Сзади сдавленно охнули, шторм заворочилась, скрипнула кровать, раздался звук босых ножек, идущих по паркету. Я улыбнулся, закрывая дверь в ванную. Девочка явно не осталась равнодушной и к моему человеческому облику. Приручать такую малышку одно удовольствие, главное не затягивать.